Глава 1462. Начало легенды. Фан Му действительно жульничал. На первом этаже он положился на свою силу воли и ментальные способности. Учитывая богатый опыт истинной сущности, на свете практически не существовало того, что могло бы с этим соперничать. На втором этаже он тоже жульничал. Там испытывался скрытый талант, другими словами, то, насколько практик подходил для культивации техник Школы Безбрежных Просторов. Что интересно... Высочайший скрытый талант для школы безбрежных просторов в других организациях во внешнем мире мог уже таковым не являться. Таково реальное положение вещей. В разных школах и сектах, мирах и измерениях так называемый скрытый талант представлял собой лишь степень соответствия человека культивируемым техникам. Вполне логично, что в этой школе скрытый талант патриарха безбрежные просторы являлся лучшим и идеально подходил для культивируемых здесь техник. Небо и земля рокотали пока безграничный свет двух небес озарял все горы в округе и шумящую толпу. Манхао поднялся на ноги и сухо покашлял, не чувствуя ни капли стыда, после чего направился к третьему этажу. Его недолгое там пребывание вызвало появление очередного зарева «Третье небеса». Не успела толпа прийти в себя, как с рокотом вспыхнули четвёртые небеса. Следующими были пятые, шестые и седьмые небеса. Манхао положил начало легенде. Толпа снаружи горы буквально бурлила от возбуждения, Исключением не стали эксперты царства Дао, Дао-лорды и даже некоторые владыки Дао. «Неслыханное дело! Этот фан-му бьёт все рекорды! Впервые кто-то из нашей девятой секты вызвал пятые, шестые и седьмые небеса! Как думаете, удастся ли ему совершить то, чего ещё не удавалось никому во всей школе безбрежных просторов – вызвать десятые небеса?» в Сердца зрителей от предвкушения громко стучали. «Всё-таки в девятой секте ещё никогда не призывались пятые небеса!» Но в масштабах всей школы безбрежных просторов они являлись лишь одним святилищем. В других сектах практикам удавалось призвать пятые, шестые даже седьмые небеса. Что до восьмых небес случилось и такое. Правда, на такое оказалась способна лишь крохотная горстка людей. Девятые небеса много лет назад удалось призвать всего одному человеку, но десятые небеса до сих пор являлись своего рода мифом. Ни одна душа во всей школе безбрежных просторов их не видела. Толпа настолько разбушевалась, что даже Парагон с семью эссенциями, наблюдавший за светилищем безбрежных просторов, взмыл в воздух, чтобы лучше всё видеть. Янь-эр в растерянности застыла, её наставник потряс своими деяниями весь мир, а она не могла, практически не смела в это верить. Пока седьмые небеса озарели небо своим светом, Фанму медленно поднимался на восьмой этаж. Испытание этажей с третьего по седьмой проверяли различные аспекты скрытого таланта культивации, На одном испытывалась кровь, на другом – кровеносные сосуды и артерии. Во всех этих случаях Фанму хватило просто оказаться на этаже, чтобы добиться неслыханных результатов. Для любого другого человека такой результат был невозможен, но его появление на испытание было сродни прибытию самого патриарха «Безбрежные просторы». Как он мог не закончить каждый этап испытания с наивысшей оценкой? Имя Фанму на каменной стеле уже находилось в тридцатке лучших, избранным ниже по списку не надо было рассказывать о той лёгкости, с которой он обошёл их, Их результаты были разбиты в пух и прах, словно он находился на совершенно ином уровне. Что до учеников выше по списку, они всегда считали себя выше других, но сейчас в их позах, движениях рук и взглядах чувствовалась нервозность. Даже 10 лучших практиков с дурное предчувствие. После восьмого этажа Фан Му немного сбавил ход. Теперь для продвижения дальше приходилось прикладывать некоторые усилия. В святилище безбрежных просторов испытывало общий уровень силы кандидата. Слабейшим аспектом клона Манхау была культивация, ещё не покинувшая пределов в Царство Бессмертия. Практически все в списке 10 тысяч лучших находились на Царстве Древности. Среди 30 лучших практиков Фанму явно был такой один. Его конкуренты не только имели культивацию пика Царства Древности, некоторые даже находились на грани прорыва на Царство Дао. В списке святилища Безбрежных просторов не было ни одного эксперта Царства Дао, оно испытывало только людей с культивацией ниже этого Царства. Для экспертов царства Дао существовал путь трансцендентности. Считанные единицы, ещё не достигшие этого царства, бросали вызов этому испытанию. На восьмом этаже Фанаму встретило звёздное небо, откуда на него помчались красноглазые тени. Оказалось, что от этих теней расходились нити, судя по всему, они являлись марионетками под чужим контролем. Испытание требовало не просто расправиться со всеми врагами, а отыскать и убить кукловода. В противном случае кандидата просто окружат орды врагов, вынудив его уничтожить их всех. Разумеется, достаточно высокой культивацией победа в открытом противостоянии всегда была одним из способов прохождения испытания. Неудивительно, что для этого теста важнейшим аспектом кандидата была культивация. Тени находились на пике «Царства бессмертия». Фанму быстро обнаружил кукловода, но в то же время выяснил, что нынешней культивации не хватит для его убийства. Время, казалось, замедлилось. Глаза Фанму холодно сверкнули. Он понимал, что достиг предела, но пока не хотел сдаваться. Раз такое дело, то я просто попробую придолить три волнения древности прямо здесь. Перейду царство бессмертия на следующую ступень. Вот тогда-то посмотрим, смогу ли я взять первое место. Фанму отступил, ненадолго закрыл глаза, а потом вновь их открыл. Казалось, мир взорвался. С гулом бессмертные меридианы начали вспыхивать. Культивация поползла вверх, притом от него повеяло эманациями царства древности. С началом трансформации ростом ауры весь этаж заходил ходуном. Фан-Му молниеносно рванул вперёд, оказавшись перед одной из теней, которая получила от него мощный удар ладонью. С грохотом-то рассеялась. А остальные тени потускнели, словно бы говоря об окончании испытания. Но тут Фан-Му удивлённо присвистнул. Божественное осознание обнаружило ещё одну тень, управляющую остальными. Оказалось, что кукловодов было двое. Испытание внутри испытания, ммм? Без малейших колебаний возник перед другой тенью. Очередной удар ладони, и тень разбилась. Другие тени стали уже практически прозрачными, словно оказались на грани исчезновения. Как вдруг Фанму взмахом пальца послал мощный парфетра в исчезающую тень, полностью уничтожив её. Он нахмурился, осознав, что количество кукловодов среди теней вновь возросло. Их было больше восьми. Окружавшие тени, включая кукловодов, стремительно исчезали. Уничтожить их всех не было времени. Глаза Фанму блеснули, он сделал глубокий вдох и выполнил двойной магический паз. Заговор запечатывания демонов, а именно четвёртый – заговор первоначального «я». От Фанму во все стороны начали расходиться странные волны. Из пустоты начали выходить призрачные образы, копии его самого. В мгновение ока появилось 10 миллионов воплощений. Мужчины, и женщины, старым лад внешне все отличались друг от друга, и всё же они все были им. Множество воплощения заговора первоначального «я» бросились на 8 кукловодов и зарубили их. Сразу же появилось ещё 12. Резня продолжилась, зато немногое время, что успело пройти, Фан Мо уже потерял счёт убитым кукловодом. В конечном итоге мир исчез, испытание восьмого этажа подошло к концу. Заговор первоначального «я» тоже был завершён, с ним исчезли и все воплощения. Фан Мо остался стоять в центре восьмого этажа, его культивация продолжила расти, Бессмертные меридианы превращались в бессмертные лампы души. Эти лампы появились не снаружи его тела, а внутри. Восьмой этаж впечатляет. Сделав глубокий вдох, пробормотал он. Теперь он понял всю сложность и хитроумность испытания этого этажа. Проверялось не только культивация и божественное сознание, но и скорость принятия решений с внимательностью. От кандидата требовалось не только выявить кукловодов, но и убить их всех. Чтобы завершить испытание, этого должно было хватить... С другой стороны, если кандидат хотел получить лучшую оценку, требовались ещё инстинкты и скорость. В одиночку Фанму не мог этого сделать, поэтому прибегнул к помощи заговора первоначального «я». «Я недооценил святилище безбрежных просторов», — признался он, с блеском в глазах взглянув на вход на девятый этаж. В этот момент снаружи восьмой этаж вспыхнул ярким светом. Практики вокруг горы узрели появление восьмых небес. Люди девятой секты были потрясны до глубины души, От Парагона до самого слабого ученика десятки миллионов людей разразились радостными криками. Что до избранных двадцатки лучших, они могли лишь горько рассмеяться. При виде восьмых небес они осознали всю значимость этого события, они уже смирились с тем, что им суждено опуститься на одну строчку в списке. Каждое свершение Фанму славно ударом молота ковали невероятную легенду Школы Безбрежных Просторов. И судьба этой легенды зависела от девятых небес. Если Фанму сумеет вызвать девятые небеса, Тогда во всех девяти сектах Школы Безбрежных Просторов зазвонят колокола, возвещая об этом событии на всю планету. Это была высочайшая честь.